Поражение их всех. Почему Киев не сдался сразу же? Зачем Запад начал бешеные поставки оружия на Украину? Помимо очевидных ответов, есть еще один, который стоит проговорить вслух. Он состоит в том, что никто из них не был заинтересован в масштабном судебном разбирательстве по итогам всех этих восьми и даже более лет? В ходе суда должны были возникнуть и получить ответы следующие вопросы. Какие тайные договоры о сотрудничестве в военной сфере подписал Киев с его западными партнерами и кураторами? какие консультации и с какой целью проводились все эти годы, что конкретно было запланировано, что успели запустить в работу, пресловутые химические лаборатории, планы зачистки Донбасса, планы возврата Крыма, планы любой деятельности на территории Российской Федерации вплоть до террористической. Не стоит думать, что все документы успели сжечь или уничтожить. У любого дела есть свидетели, исполнители, консультанты. Есть отсканированные и спрятанные в сейф бумаге. Есть затерявшиеся в пиджаках и ящиках стола флешки. Есть, наконец, такая вещь, как чистосердечное признание. Много чего есть. И шаг за шагом... Должно было выясниться слишком многое, слишком катастрофичное. Кто стоял за Майданом 2014 года? Кто стрелял сначала в Беркут, а потом и в протестантов? Как реально выглядела ситуация 2 мая в Одессе? Если это была спланированная акция, то кто ее планировал? Сколько людей были убиты и замочены в Харькове, Запорожье, Мариуполе и других городах за подозрения в прорусских настроениях? Что успела продать Западу украинская власть? Недра, секреты, предприятия, весь список. Кто отдавал приказ о бомбежках ядерного могильника в Донецке? Кто стоял за массовыми обстрелами жилых кварталов Луганска? Кто конкретно приказал убить Арсена Павлова, Михаила Толстых, Александра Захарченко? Кого еще собирались убить, но не успели или не смогли? Кого планировали своровать, вывести, взорвать, отравить, запугать? Кто и как на Украине помогал совершить Майдан в Белоруссии и Майдан в Казахстане? Вы думаете, это весь список? Это даже не половина списка, даже не третьего. Если такой суд пройдет, разумный мир ахнет. Нет, мы не строим иллюзии. Демократические институции отвернутся и сделают вид, что ничего этого нет вообще. Что это скучный, ненужный разговор. Российская миротворческая интеллигенция все так же привычно прикроет усталый взгляд и скажет, «Ну сколько можно об этом говорить?» Однако все, кому надо, сделают выводы. Все государственные лидеры на постсоветском пространстве, все представители элит иных государств мира, реальные интеллектуалы, озабоченные будущим человечества, Западные страны будут поставлять любым противникам России на постсоветском пространстве оружие не потому, что им так дорога украинская и любая другая демократия, но потому что они — соучастники преступления. Это единственный выход для них — помогать тем, кого они растили, для того, чтобы убить Россию. Единственный выход для нас — никогда не останавливать начатое во благо всех живых и мертвых. Заповедь на все времена.